Глава тринадцатая. Наловца. Колесо вращается, все ускоряясь. Мелькают, превратившись в цветные пятна изображения арен. Уверен, что мой соперник сейчас так же, как и я, напряженно вглядывается в калейдоскоп картинок. От типа арены зависит слишком многое. Только бы не закрытая. Для меня это будет едва ли не приговором, и я не смогу полностью реализовать свое преимущество в дальнобойных ударных заклинаниях, блуждая узкими лабиринтами коридоров и тесных комнат в поисках врага. А в ближнем бою я лунному волку не соперник с его преимуществом в силе и ловкости, да и вся его колода нацелена на поиск и физическое уничтожение врага выследить, найти, а потом прикончить противника одним стремительным рывком, не оставив тому ни шанса на ответный удар, тактика, легко читаемая из активных карт в его книге. Для меня же расстояние критически важно. Сто-двести шагов на открытой местности, и я завалю Саахена целым каскадом ударных заклинаний золотого ранга. Парящие острова, пустыни, луга, лавовые озера — Да что угодно, лишь был бы простор. Колесо кружится, постепенно замедляя свой бег, и вот среди размытых образов уже можно различить конкретные арены, грохочущие ущелья мимо и хвала хаосу узкие каменные тропы и периодические обвалы, которые может вызвать даже случайный звук, не самое удачное место. Дом тысячи комнат тоже в бездну. Лабиринт бесконечных иллюзий. О, что-то новое, видимо, заготовленное специально для турнира. Я продолжаю до рези в глазах вглядываться в круговерть картинок перед собой боясь лишний раз моргнуть. Бег колеса почти замер, и четко видны сектора, на которых оно готово остановиться, мертвый лес или железные холмы. Я затаил дыхание, боясь спугнуть удачу. Но тут колесо судьбы неожиданно снова ускорилось, словно кто-то придал ему новый импульс, Я досадливо прикусил губу. Обе арены были для меня почти идеальными. В мертвом лесу нет ничего, кроме обугленных деревьев, пепла и погибших, но все еще способных нападать животных. Открытое место, хороший обзор, скрыться где-либо не выйдет из-за пыли и золы, поднимающихся при каждом шаге. На железных холмах и вовсе нет никаких серьезных угроз, лишь магнитные аномалии, мешающие использовать металлическое снаряжение, до да молнии, иногда бьющие с неба в случайных местах. Зато преимущество те же, что и в лесу. Мой соперник понимал это не хуже меня и, видимо, потратил одну из вложенных в активатор карт действия. Ничего подобного в его книге я не видел». Интересно, он нашел это сокровище здесь или же принес с собой из двойной спирали? Впрочем, сейчас это неважно. Разогнанное Саахеном колесо замедляет свой бег, и я, подобравшись, вновь напряженно рассматриваю возможные места будущего сражения. Болото смерти скользят мимо стрелки, и я облегченно выдыхаю, как, наверное, и мой оппонент. Мерзкое место отражения давно покинувшего игру осколка, в котором шаманы людоящеров умудрились утопить целую человеческую армию, что с тех пор бродит там неупокоенная в поисках выхода для какого-нибудь шепчущего с его легионом полное раздолье, но не для меня. Там даже выжить непросто, не то что сражаться с врагом. Мертвецы то и дело лезут из топи. Куча гнуса, отвратительный воздух, полно змей. Я отлично запомнил совет Нага по поводу этой арены, попав туда сначала позаботиться о собственной безопасности и только потом занимайся поиском и уничтожением противника. Скорее всего, его прикончат раньше, чем вы вступите в бой, если тот рискнет действовать по-другому. «Так, что у нас дальше?» Свалка машин, чуть замерев возле указателя, уходит назад. Затопленный город следует за ней. А жаль, учитывая шестикрылку, весьма удобное для меня место. Стрелка минует гулкие пещеры и... Наконец замирает на ледяных пиках Асфхейма. Я быстро вспоминаю все, что знаю об этом месте. Открытая арена с плотным снежным настом и острыми шпилями из застывшего льда имеется живность. Символ снежинки в углу изображения подсказывает, что там будет очень холодно и следует утеплиться перед боем. Скорее всего, заклинания на основе холода будут наносить дополнительный урон. Из возможных угроз местная живность в виде полярных медведей, снежных змей и, возможно, ледяных духов. «Повезло. Весьма неплохая для меня арена». Вмешавшись в бег колеса судьбы, Саахен, по сути, ничего для себя не изменил, лишь зря потратил ценную карту. Темнота вокруг постепенно рассеивается. Холодный ветер, словно приветствуя, бросает мне в лицо горсть колючих хлопьев. Снег искрится слепя и заставляя щуриться, но глаза быстро привыкают. Поглядываюсь по сторонам, оценивая окрестности. То тут, то там сверкают прозрачный синевой нагромождение льда. У подножия шипов собрались внушительные сугробы, хотя в остальном местность вокруг достаточно открыта. Из живых существ только несколько ленивых моржей, вылезших из полыньи в сотни шагов от меня. Духов не видно. Пора действовать». Активатор вскинут, и я без промедления призываю оберанские миражи. Не слишком надеюсь, что они полностью скроют меня от врага, все-таки это лишь серебро. Их главная задача — дать мне время для использования своих карт. Выбираю вариант динамичных миражей, и вокруг меня возникает, меняя местность, круговерть зеленого марева». На заснеженной долине появляется еще один снежный курган, мало чем отличающийся от соседних. По нему также бежит поземка и сверкает на склонах снег. Не дожидаясь окончания работы заклятия, по очереди использую заранее приготовленные карты. Доспех четырех стихий охватывает тело, и призванная ранее пирамидка с тихим голом усиливает и его вдобавок к щиту». Присутствие жизни срабатывает без внешних эффектов. Но на компасе отображаются точки морских тяжеловесов. Против самого Саахена карта откровенно слабовата, но не использовать ее нельзя. Призывы у волка в книге были. А в паре с активированным еще в комнате отдыха астральным взглядом даст хоть какой-то шанс видеть сквозь вражеские иллюзии. Время идет. И важна каждая секунда. На всякий случай проверяю фигурку хранителя жизни. А то на аренах всякие неожиданности бывают. Активно. Хорошо. Хотя бы первый удар я смогу пережить. Меня немного беспокоит, что мои защитные карты нацелены в основном на отражение ударов вражеских заклятий и мало чем помогут в ближнем бою, но менять что-либо уже поздно. Топоры на месте за спиной — Кинжал кровавого ритуала на поясе. Враг пока никак не проявляет себя, что дает мне еще немного времени. Бореалис, взвыв, появляется рядом и начинает втягивать в себя окружающий снег, явно радуясь местности, где оказался. А следом воплощается призванный еще в замке ужас битв. Короткая команда «охраняй» и «летающие доспехи» зависли чуть впереди меня. Несколько мгновений уходит на размышления, что делать дальше. С призрачным экзорцистом и королевой Гарпи лучше повременить, а вот разведчиков стоит разослать уже сейчас. Филин тонкой дымкой вырывается из амулета, обретает плоть и уносится в небо. Вспышка активатора и следом, широко пластая крыльями, воздух начинает подниматься «Кондор». Очередной призыв, и Силис, застрекотав, низко парит над землей, время от времени испуская звуковые волны и посверкивая искорками разрядов. Разведчики веером расходятся по местности, а рядом со мной, недовольно рыкнув от холода, воплощается туманный лев. Не повезло, бедняги, из горящего города до да в ледяную пустошь Стрекозу я пока призывать не стал. Летающая насекомая весьма чувствительна к морозу, и после пары минут полета в подобных условиях может запросто рухнуть вниз вместе с седаком. Едва успев довольно перевести дыхание, сразу же призываю книгу. Первый этап плана успешно реализован. Теперь очередь за вторым. Неожиданно мой кондор, а за ним и филин камнем падают вниз. Враг явно что-то предпринял, противодействуя моим разведчикам. Запоминаю направление, но не прерываюсь. Атакующая карта занимает свое место в активаторе. Следом рядом со мной возникает моя копия, вторая половина. Двойник хорошо сыграл свою роль в мерцающем замке. Должен помочь и сейчас. Чуть подумав, бросаю ему топоры — и половинку диска перехода. Может быть, успею не просто отозвать, а вернуть себе оружие и помощника. Повторное его воплощение возможно лишь спустя время. После протягиваю ему активатор, оставив себе кинжал и кивнув на льва, командую «Садись, найди мне противника». План он знает не хуже меня. Объяснение излишне. Доспех хранителя океанов окутывает двойника — Он быстро взлетает в седло и вместе с Бореалисом устремляется вперед, подальше от моего убежища. Я же внимательно оглядываю окрестности и своими глазами, и глазами ската, которого переместил ближе к тому месту, где погибли два других разведчика. Мой расчет был прост — создать идеальную приманку, на которую и должен повестись враг что он увидит перед собой, игрока в сопровождении малой свиты, укрытого доспехом и с активатором в руках. Моя вторая половина даже сможет использовать его, а затем последует бой, где соперник раскроет себя, купившись на копию, которую и атакует, дав мне возможность нанести по нему свой удар. Уж как минимум три золотые карты разрядить в него я должен успеть». Больше времени на раздумья мне не дали Враг проявил себя По скрытой снегом и льдом долине пронеслись тени А затем к удаляющейся фигурке моего двойника Одновременно рванули десятки существ Похожих на небольших, покрытых черным мехом медведей С длинными когтями на лапах Новое заклинание врага и существа раздаются в размерах, став выше и крупнее, а это еще что? В книге Саахина не было активных карт, способных на такое. Она что, ждала своего часа в активаторе? Но занимать в нем место подобным ситуативным усилением глупо, это же карта второй очереди. И я продолжал недоуменно смотреть на происходящее, а мой двойник тем временем уже вскинул активатор. По подросшим медведям хлестнул ветер ледяных осколков, разрубая кости и плоть, отрезая конечности и оставляя на телах глубокие кровоточащие раны. Раздался громкий вой, яд из льдин попал в кровь, начал терзать несчастных животных. Двойник же, едва использовав активатор, резко направил льва в сторону. Вовремя два ярко-красных серпа упали с неба ударив по тому месту, где он был мгновение назад, и взорвались, разлетевшись на сотни частей. Перед Бореалисом вспыхнул ледяной щит, принимая удар на себя. Доспех на теле копии содрогнулся от веера алых осколков, а бегущий со всех ног лев дернулся и слегка захромал. На его лапах и боку появились красные пятна крови. Бореалис... Следуя команде, ринулся вперед, чтобы сцепиться с разъяренными животными. Ледяные мечи ударили перед ним, разрубая плоть измененных медведей. Несколько зверей накрыло дыханием стужи. Остальные злоревя попытались оббежать полярного духа по дуге, чтобы продолжить погоню за моим двойником. Но тот, обернувшись, бросил назад охотничьи лозы и... Преследователи забились среди вылезших из снего травяных жгутов, покрытых шипами. Оставшиеся косолапые отпрянули назад и попали под новую атаку Бореалиса, радостно ухающего от разливающихся вокруг смерти и боли. Я внимательно наблюдал за происходящим, поэтому успел вовремя заметить нечто необычное посреди долины. Снежный покров пошел рябью, все сильнее отливая синевой, Затем над ним возникли искажения, и складки, словно что-то большое, слишком чуждое для этого места, пыталось проникнуть в реальность. Моя копия почти сразу же отреагировала. Рядом с ней возникла фигура призрачного экзорциста. Как-то странно все это. Завязка классического боя, которого не должно было быть в принципе, судя по остаткам карт в книге Саахена. Я призвал компас, проверяя, удалось ли засечь луна-волка. Меня спас ужас битв. Резко сорвавшись с места, он сбил меня с ног и отбросил в сторону, после чего в него буквально врезалось тело зверолюда. Вспыхнувший перед големом огненный щит не смог задержать противника. Тяжелые лапы замелькали с какой-то умопомрачительной скоростью, Ужас битв попытался сопротивляться, но его рука со вскинутым мечом отлетела в сторону, оторванная одним ударом, а сразу за ней последовала вторая с цепью и крюком. Мгновение спустя разлетелся на куски и мой охранник, сделав главное, выгодав мне время. «Руна Софьель!» разгоняет мое восприятие, за ним, слегка протестуя, подтягивается тело, я успеваю вскочить на ноги, активатор, откликаясь на зов, возникает в руке, и я, все еще ошеломленный внезапностью нападения, ошибаюсь, ломаю отточенный на тренировках порядок действий и рефлекторно использую свою любимую карту, многие циклы, бывшую сильнейшей в колоде, дыхание прародителя драконов. Огонь с гулом несется вперед, его багровые языки раздаются ввысь и вширь, и волна захлестывает врага с головой вместе с остатками моего голема. На миг мне даже показалось, что на этом бой завершен, но сквозь пламя проступает фигура противника, молниеносно ринувшегося ко мне. Активатор смотрит в приближающуюся пасть. Приказ уходит в него снова и снова, но заклинание медлит. «Руна с действует только на меня, я отшатываюсь назад!» Зубы щелкают от удара, крик баньши, сорвавшись таки с навершия, отправляет волколюда обратно в догорающее пламя дыхания. А я, мысленно подгоняя медлительный атрибут, активирую хаотичный портал. В рукопашной мне не выиграть. Три удара сердца, да еще в спокойном состоянии, Это целая вечность в бою». Исаахен тут же доказывает это. На удивление, никак не пострадав от сочетания мощных заклятий, он вырывается из пара и огненных всполохов, словно демон из ада. Двух прыжков ему с лихвой хватает, чтобы добраться до меня. Острые когти легко выбивают жезл из руки, но это дает мне возможность уйти в сторону, перехватить кинжал, пригнуться, выпад, доспех. «У ворот, у ворот! Кинжал против тяжелых лап совсем ни о чем!» «Даже под пятикратным ускорением я серьезно уступаю волку!» «Что же он за зверь-то такой?» «Я пропускаю удар за ударом, щит, усилитель, доспех слетают один за другим!» Невероятным усилием пытаюсь парировать кинжалом лапу, что тянется к моему горлу, но лунный волк с легкостью отводит мою руку в сторону, а когти второй продолжает стремительный рывок к своей цели. Вспышка света, хранитель жизни, прикрыл меня от смертельной атаки. Хаотичный портал сработал ровно через три удара сердца, выдернув из-под следующего удара, что наверняка оторвал бы мне голову. Клыки зверолюда сомкнулись в пустоте. Сахен, охотник совета старших. «Я помню это лицо. Напыщенный заклинатель, подло ударивший чарами в спину бывших друзей. Заказ на него дал его же собственный клан, щедро оценив голову предателя». Он ускользал, путал следы, прятался и маскировался как мог, но я бы его достал. День, максимум два, и охота бы завершилась. Меня остановила просьба друга. «Оставь его», — сказал Улган. Простые слова, что могли вызывать у меня лишь презрение или насмешку. «Услышь я их от кого-то другого, но не от него». Мы долго смотрели друг другу в глаза, и его, правда, оказалась больше, чем мое желание заработать. Я первый отвел взгляд, признавая его правоту. «Видел бы ты сейчас, старый друг, кем стал тот, за кого ты тогда попросил? Схватки не избежать, вот что сказал его взгляд, едва он использовал что-то из своей книги». Презрительное торжество, мелькнувшее в его глазах, не спутаешь ни с чем. Впрочем, отличного ученика, шепчущего, я иного и не ожидал. Ящеры снабдили меня сведениями о нем, как и о других лидерах гонки. И, зная все это, теперь бы я свой взгляд не отвел. «Ну что ж, бой значит бой». Ты сделал свой выбор. Погружаюсь внутрь себя и призываю книгу. Мне уже не обязательно, чтобы она возникала передо мной в реальности. Единение разума с атрибутом позволяет управлять книгой без внешних эффектов и проявлений. Страницы мелькают перед внутренним взором, одна за другой зажигаются карты, становясь доступными для применения. Предыдущий бой изрядный стащил мои запасы активных карт, но баллов еще предостаточно. Я хотел сэкономить и не использовать их, да вот не вышло. Ящеры щедро поделились не только деньгами, но и информацией, чтобы символ их дома поднялся над башнями арены». Именно среди их сводок и мелькнули слова одного из выживших на прошлом турнире тысячелетия, что заставили меня отложить активацию карт на последний момент. Победителю в прошлый раз был открыт доступ к спецкаталогу. За баллы там можно было приобрести очень интересные и, разумеется, крайне редкие вещи. Подготовка к турниру мне дорого обошлась. Эликсиры, тренировки, покупка карт. Денег от ящеров не хватало, и пришлось влезть в долги. А баллов у меня осталось много. Награда за победу на втором этапе, затем выход первым из чертогов разума и взлет на вершину. Продажа даже двух-трех карт из закрытой секции закрыла бы все мои долги и проблемы, оставив хороший задел для создания своего клана. Но не вышло. Ну зачем тебе этот бой, проклятый мальчишка? Шел бы ты во врата, как это сделали почти все, кто был здесь до тебя. Убрались, унося добычу, и не испытывали судьбу, радуясь, что остались живы. Но нет, ты слишком амбициозен, как и твой учитель, которому и всей радуги миров будет мало. Время идет, все меньше остается песчинок, отмеряющих мгновение до начала сражения. Удобно, когда знаешь, чего ожидать от врага. Мелькает искушение попридержать баллы. Не раз и не два я сходился в бою с заклинателями-призывателями, со всеми этими презренными трусами, что надеются лишь на чужую заемную силу, и всегда побеждал. Секунда сомнений, и я все же активирую еще несколько карт. Это ученик Нага, на а не обычный изгой, на которого объявлена охота. Он сумел выжить, пройдя сито отбора, смог подняться наверх и готов сражаться дальше. Такого недооценивать нельзя». Карта темного водоворота загорается одной из последних вместе с дланью Бога. Стоит доспеху или щиту получить существенный урон, и на несколько ударов сердца она сделает своего хозяина неуязвимым к любым внешним угрозам. Три удара — это немного, но для меня с моими развитыми рефлексами целая вечность — Обычно мне хватало и меньшего, если враг вообще успевал среагировать на атаку. Кажется, все. Взгляд мельком скользнул по книге. Карты первой волны легли в активатор. Я готов. Пора. Колесо судьбы стремительно мелькает, определяя место, где одному из участников придется умереть. Заклинателем... Важно расстояние, простор, чтобы они могли по максимуму использовать вложенную владыкой в карты силу, не дав врагу приблизиться. Как огня они боятся узких коридоров и закрытых комнат. Зеркальный лабиринт, мокрый дом, постепенно погружающийся на дно моря и заставляющий игроков Все время подниматься на следующие этажи. Сгодятся все, но сегодня судьба играет не на моей стороне. Колесо почти готово замереть на арене открытого типа, давая противнику преимущество. Активатор вспыхивает, и исчезает карта действия, найденная в тайнике на втором этапе. Колесо, получив новый импульс, опять начинает свой бег определяя нашу судьбу. Но нет, я заскрежетал зубами, увидев, на чем оно замерло. О, слепец! Если б турнир не был объявлен чистым, можно было б грешным делом подумать на эликсир удачи, выпитый врагом. Змеи, известные алхимики и из своего поединщика должны были снабдить всем самым лучшим. Удобно, когда за твоей спиной стоит целый дом, пусть и бывший великим в прошлом. Но все же, после обретения знамени змеи, вновь подняли голову, получили новые ресурсы, лаборатории, деньги и карты. Впрочем, шепчущий и раньше не был в этом стеснен. Уверен, он хорошо вложился в своего ученика, имея в распоряжении... Сокровищницу своего клана. Будет очень интересно потом взглянуть, Чем же снабдил его Нак, отправляя на турнир. Предвкушение грядущего боя и добычи Невольно наполнило пасть слюной Старый рефлекс, от которого он так и не смог избавиться. Ледяная пустошь проступила сквозь темноту зала выбора. Холодно, легкая метель немного снижает видимость вокруг. Запахи щекочут ноздри. Бурлящая в жилах сила требует выхода. Активатор вскинут, и легендарный доспех темного охотника охватывает тело. Последний год перед турниром Саахен смог получить сразу две части доспеха. На докупку недостающих элементов комплекта ушли почти все деньги, но это стоило того. Увеличенные вдвое физические показатели, повышенная защита от любых типов урона, множество свойств, а если использовать доспех в комбинации с другими картами, длань бога, крохотный медальон в виде раскрытой ладони, ложится на шею, следом призыв когтей Фенрира что способны разрубить практически любой металл с повышенным уроном по броне и любым защитным заклинаниям, Проходит мгновение, и они адаптируются, становясь частью его собственных когтей. Далее пошли разовые, зато более сильные карты и зелья из пояса, сила, скорость, выносливость, острота зрения — И последний заряд, полученный от ящеров карты магического зрения. Турнир с его ловушками сожрал все остальное. В край поля зрения попало нечто, мелькнувшее в небе. Фокусировка ясна. Противник уже начал рассылать разведчиков, надеясь найти его. Значит, подготовка закончена. Скинут активатор. По небу расстилается пелена железного неба и разведчики и врага тут же падают вниз. Сейчас невыносимая тяжесть давит на любые летающие создания, что поднялись выше десяти шагов от земли. Погоня за порхающим в небесах соперником в его планы не входит. Ему необходимо, чтобы тот был на земле. Вот теперь пора. Замерев, Саахен начал погружаться в себя, открывая глаза внутренней сути, дар великого волка своим детям, что передается в его стаи из поколения в поколение и позволяет видеть сияние души, которой наделено любое живое существо. За время охоты на службе Совета Старших от него пытались сбежать множество раз. Изгои, предатели, ренегаты — Прибегали к разным уловкам, прятались среди сотен иллюзий, надеясь обмануть глаза, замирали на дне болот, стараясь перехитрить нос. В игре существует сотни карт, способных скрыть звуки, мысли, даже биение сердца, но нет ни одной способной спрятать огонь души, горящий в каждом из живущих. Когда он вновь раскрыл глаза, весь мир вокруг изменился, утонув в глубокой тьме, в которой горит скудная россыпь огоньков тускло-серого цвета. Души животных, медведей, моржей, крохотные огоньки пингвинов. Но не они его интересуют сейчас. Он бежит в сторону, откуда прилетел разведчик врага невольно выдавший направление, в котором укрылся его хозяин. Лапы легко пружинят от снежного наста, усиленное зельями зрение позволяет видеть истинную картину мира. Вот возникли вдали разноцветные пятна, сгузки энергии, двигающиеся вместе, затем глаза выхватили Марьева, Заклятие, внутри которого замерло, еще одно цветное пятно, а вот рядом с ним переливается сиянием жизни душа, яркая, сильная. Это дух истинного воина, не мелочная душонка торгаша или труса. Впрочем, Улган за иного и не стал бы просить. Но сейчас не место для долгих размышлений. Противник пытается его обмануть, выставив приманку и надеется, что он на нее клюнет, подставившись под удар. Ну что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Нужно занять разум и глаза врага дать ему то, что он хочет. Волк замер, активировав режим маскировки. Одно из свойств своего доспеха. Пара секунд ожидания, и среди ледяных шпилей примостился еще один холм, покрытый снегом. Активатор вспыхивает вновь, и дикая стая возникает посреди ледяной долины. В этот раз были призваны бертона и невысокие, но массивные, медведеподобные звери с хорошим набором когтей и зубов. Повезло. Следом новая золотая карта «Наполнение жизнью» вдвое увеличивает физические показатели всех призванных существ в области применения. Стая несется вперед, быстро сокращая расстояние. Теперь противнику есть чем заняться. Главное, чтобы внимание врага было сфокусировано на предстоящем сражении марионеток, и он не обратил внимания на происходящее рядом с ним. Острые ледяные осколки накрывают плотную толпу призванных Саахеном существ, щедро собирая кровавый урожай. Волколют тут же реагирует, отправляя заклятие в иллюзию врага, показывая, что принял ее за хозяина. «Ага, выводи свою куклу из-под удара. Сосредоточься на нашей игре». Темный водоворот медленно возникает, расширяясь возле ног Саахена. Волны, ускоряясь, начинают создавать воронку. Он ждет, лишь мельком контролируя обстановку на поле боя где враг уже нанес ответный удар. В бой вступает ледяной дух, затем охотничьи лозы. Так противник весьма быстро прикончит все призванное им, нужно что-то предпринять. Секунда размышлений, и заклятие устремляется вперед. Клетка духов выпускает узников, томившихся в ней уже не одно десятилетие. Реальность идет волнами, сопротивляясь воплощению чуждых ей существ. Это на время займет врага, отвлечет от главного. Водоворот уже почти готов, вновь вскинут активатор, и небольшое темное пятно быстро перемещается по заснеженной долине, приближаясь к цели. Ради этого он и начал схватку, бросил под удар дикую стаю, даже выпустил духов — Все ради того, чтобы соперник не заметил тень, бегущую по снегу. Удалось. Враг, увлеченный боем, не обратил внимания на омут, что замер в семи шагах от его укрытия. Пора. Шаг вперед. И темный водоворот начинает засасывать его тело, чтобы полностью поглотив силой выплюнуть его из второй половины омута прямо возле врага. Рывок вперед. Но механическая кукла успевает среагировать, прикрыв собой хозяина. Лапы бьют, кромсая металлическую плоть, но заминка не позволила одолеть врага с наскока. Мальчишка успел нанести ответный удар. Жадное пламя накрывает его беспощадной волной. Длань бога, вспыхнув, создает для него иную реальность, в которой нет места любой угрозе. Рывок по ушам бьет отчаянный крик — дезориентируя на пару мгновений и, словно щепку, отбрасывая обратно в бушующее огненное море, что поглощает все вокруг. Все, кроме него. Новый рывок вперед, сквозь пламя, выбить активатор из рук противника, удар снизу, слева, справа, еще и еще. Человек пятится, пытается отбиться с помощью кинжала, но доспеха и прочей защиты на нем больше нет. «Отвести клинок в сторону и полоснуть когтями по уже незащищенному горлу! Вспышка!» Вновь возникший щит принимает на себя смертельный удар. Ничего, ему несложно повторить, но в этот самый миг враг ускользает из его лап, выдернутый заклятием. Саахен яростно взвыл, оглянулся вокруг и вновь увидел сбежавшего противника в пятистах шагах на севере. Свойство доспеха — режим длинного прыжка. Тело стрелой устремляется вперед, преодолевая разом по полсотни шагов. Главное — не дать врагу опомниться. Только скорость, только напор. Активатор в руке противника вспыхивает. Саахен уходит вправо, слегка меняя траекторию прыжка, избегая возможного удара, но ничего не происходит. Мальчишка направляет жезл на ближайшую прозрачную глыбу и та зашевелилась стряхивая снег в метель пытается создать ледяного голема Ха -ха. ему эта хрупкая плоть на пару ударов новый прыжок еще и еще вспышка голубая дымка окутывает врага переливающийся ореол разрастается вокруг тела защита не поможет ускоряясь он несется вперед к напряженно замершей фигурке противника Наконец он видит глаза своего врага, но в них нет страха, лишь ожидания. Лапы, оказавшись быстрее разума, бросают тело вперед, чтобы смять, наконец, слабую плоть. Но человек лишь делает шаг назад, и Саахен, наконец, узнает в ореоле открывшийся портал, что враг все это время укрывал за своей спиной. Волк с размаху рукнул на место, где всего миг назад стоял его противник, и тут по голове будто ударило молотом. Сознание затопило безудержным страхом, таким, что заставляет поджать хвост и бежать, не разбирая пути, а лучше свалиться на спину и подставить горло в безумной надежде, что тебя пощадят. «Ментальная атака!» Первобытная ярость, рождая рык в глубине естества, смыла позорные чувства. Стряхнувшись, он успел оглянуться, чтобы увидеть врага рядом с двойником, сидящим на туманном льве. А следом рухнули небеса. С яростным воем, сметая все на своем пути, прокатилась ледяная волна, толкая в объятия поднимающегося голема. Нет, то разросшийся огненный вихрь разломал, поглотил скрывавшую его ледяную скалу. Потоки, обжигающей ледяной воды, слились в экстазе с огненным дыханием, а сверху на них рухнули небесные камни. Смешались воедино волею хаоса земля и вода, ветер и пламя. Холод и жар сошлись, чтобы родился взрыв стихий, Синергия заклятий, мощь воплощенных элементов разом устремилась в одну точку, вначале столь крохотную, что не сможет разглядеть ни один глаз, а затем ширящуюся в стремительном порыве. Разросшись до размера мельничных жерновов, она сотряслась от распирающей силы и выплеснула в мир элементы, создавшие ее. Казалось, будто открылся локальный филиал ада. И сине-белые импульсы силы кромсали лед, и укрывшуюся под ним твердь. Протуберанцы пламени, разноцветные молнии, хлещущие по земле, буквально испаряли любую материю, которую встречали на своем пути, истончая саму реальность в точке удара. Колебания пространства все ускорялись, А буйство энергии продолжало терзать несчастную пустошь, чтобы через несколько мгновений высвободить всю накопленную мощь в едином порыве, что волной пронеслась по всему осколку. «Я бежал, спасаясь от вызванного мной безумия, и лишь хаос ведает чего еще». Цепившись мертвой хваткой в стремя туманного льва, я мчался, не разбирая дороги. План был прост. Увидев, с какой скоростью перемещается мой соперник, я не был уверен, что смогу попасть по нему фокусированным заклятием. Но мне и не нужно было пытаться подловить его на бегу. Зачем, если я сам являлся конечной целью этих прыжков? Тайвари выдала оптимальную последовательность действий. «Парадоксальная ситуация, когда у меня есть возможность осмыслить и подкорректировать сценарий боя, но нет времени даже на одно лишнее применение активатора. Замена карт. От вызова доспеха пришлось отказаться. Одной рукой активирую диск перехода, другой призываю рой метеоров, следом огненный вихрь и ледяную волну. Еле успеваю. Врагу остается лишь один прыжок». «Ментальный шторм на себя, чтоб не сбежал через карту спасения, и сделать шаг назад, покидая зону удара». Чуть задевший меня ментальный шторм отозвался легким давлением на виски, а вот что произошло дальше, я уже понять не смог. То буйство стихий и энергии, что началось после моей атаки, едва не накрыло меня самого – Действие руны скорости исчезло, будь то его и не было. Навалилась такая усталость, будь то из меня высасывали саму жизнь. Рука с кольцом полыхала болью и одновременно немела. Хвала Хаосу, что двойник был достаточно далеко от источника творящегося кошмара. Когда это началось, все, что я успел, ухватиться за льва и крикнуть всаднику «Гони!» скакивать на спину зверя уже не было времени, и я изо всех сил цеплялся за стремя, молясь всем богам хаоса, чтобы его не отпустить. Протуберанцы силы разлетались повсюду, огненные шары падали и взрывались, плавя снежные курганы, морозные порывы били следом, создавая новые ледяные насты, которые разлетались под ударами молний. Нас зацепило, когда мы были где-то В полутора тысячах шагов от эпицентра удара волна взрыва, прокатившаяся по всему осколку, оторвала меня от седла, перевернула и вместе с лавиной обломков подтащила по снегу. Тело, не покрытое доспехом, беспощадно резало ледяным крошевым и осколками камней. И я пытался за что-нибудь уцепиться, остановить свой полет, пока меня... С размаху не ударило об выступивший из-под земли кусок скалы, а после наступила темнота, и я не чувствовал больше ничего. Безвольное тело протащило еще дальше, пока оно не замерло, погребенное под горой ледяного мусора, камней и снега. Осторожные шаги потревожили покой искромсанных льдин. Фигура человека быстро шла вперед, лишь время от времени замирая, словно прислушиваясь к чему-то. А затем, спустя пару мгновений, продолжала свой путь, чтобы наконец-то остановиться перед кучей каменно-ледяного крошева и быстро начать ее разгребать. Целеустремленность и скорость были вознаграждены, Из-под завала показалось тело человека, покрытое множеством порезов и синяков. Одежды почти не осталось, лишь какие-то лоскуты и сверкающий золотом браслет на руке, благодаря которому хозяин, скорее всего, и сумел выжить. Двойник осторожно перевернул пострадавшего набок и заметил острую сосульку, застрявшую глубоко в ноге. Тело не подавало признаков жизни, но хозяин еще был жив — Он это точно знал, иначе сам бы здесь сейчас не стоял. Лев погиб. Ему же самому почти не досталось от взрыва. Доспех хранителя океанов сумел надежно защитить, позволив пережить последствия ударной волны. Он быстро осмотрел господина. Нашел. Вздох облегчения невольно вырвался наружу, когда двойник увидел активатор — Который хозяин так и не выпустил из рук Пришлось повозиться, разжимая пальцы Затем осторожно вытащить жезл из руки Будучи полноценной половиной Он мог пользоваться атрибутами игрока Но не мог призывать жезл самостоятельно Печать хаоса, позволяющая это делать Была лишь у того, у кого имелась душа, несущая ее Но вот активатор уже в его руках Он быстро заглянул в него, проверяя, какие карты активны. Большое исцеление двойник поместил туда в самом начале боя. Едва активатор оказался у него в руках, следуя безмолвному приказу хозяина беречь себя. И, слава хаосу, оно все еще не было использовано. Сосульку он осторожно выдернул вместе с парой острых кусков камня, застрявших в теле господина. «Теперь можно». Волна исцеляющей силы прокатилась по телу игрока, заживляя раны, убирая гематомы и вывихи, устраняя внутренние кровотечения. Несколько секунд не происходило ничего, а затем хозяин, очнувшись, открыл глаза. Осторожно приподнявшись, огляделся вокруг и, покачав головой, взглянул на своего спасителя. Склонив голову, сказал «Спасибо». «Мое время пребывания на арене почти закончилось. Сама реальность готовилась выплюнуть меня обратно к трону. Наплевать, значит, буду невежливым гостем, которого придется силой вышвыривать за порог. Мне нужно многое обдумать, и я уверен, что на вершине мне будет не до этого. Еще раз открыв книгу, я читаю новые сообщения». Как ни странно, писем было целых три. Открываю первое. «Поздравляем! Вы одержали победу в поединке и стали новым царем горы. После возвращения на вершину отсчет времени до окончания турнира будет продолжен. За победу вам начислено сто баллов. Внимание! Активирован режим «Мошенника». Дополнительно начислено 11 турнирных очков Ну, с этим все понятно Враг побежден, и это радует Как и собранные трофеи Пришлось изрядно повозиться Материя в эпицентре удара буквально испарилась вместе со льдом Глубокая воронка оказалась полностью затоплена холодной водой, что заставило меня немного понырять, прежде чем я добрался до отмеченного на компасе зеленого черепка с активатором и книгой. Но ничего, пламя предков в моей крови помогло справиться с этой задачей и не околеть во время заплыва. Дальше, покопавшись в притащенной двойником сумке, и, найдя подходящее снаряжение из запасов жрецов, натянул его на себя и сразу занялся сортировкой трофеев, отбирая то, что смогу использовать сейчас. Когда я вернусь, свеча на вершине будет отмерять последние минуты турнира, у меня просто не хватит времени на подобное. Быстро разобраться с добычей не вышло, немного увлекся. Я опять прошелся по грани, а соперник сумел преподнести опасные сюрпризы. Враг оказался непрост, каким-то чудом сумев меня обмануть. Многие из карт в его книге не были активными на момент использования прозрения. Получается, он их активировал потом, уже после того, как я использовал карту. Странно и слегка непонятно, зачем ему надо было так делать, но сейчас это не столь важно». И лишь теперь, разобравшись с трофеями, я, наконец, нашел время узнать, что же мне хочет сообщить хозяин игры. Второе сообщение гласило «Поздравляем! Вы первый из игроков в этом тысячелетии применили взрыв стихий, использовав синергию заклинаний. Ваша награда за открытие — дополнительная сфера силы». «Обалдеть! Это что же я такое открыл?» Честно говоря, у меня особо не было времени тщательно анализировать произошедшее. Надо было привести себя в порядок и подготовиться к следующему бою. Все обдумать можно будет и потом, в тишине и безопасности дома. Хотя догадаться, что случилось нечто невероятное, я успел еще когда удирал со всех ног от безумия стихий, но... Письмо помогло прояснить ситуацию. Но о чем же тогда последнее? «Внимание! Для вызова синергии вы использовали непредназначенные для этого и неподходящие по силе карты. В связи с этим на них наложено большое истощение силы. Будьте внимательны, если не хотите их потерять». Ха, как же я так умудрился!» Хотя ноющие до сих пор рука и опустошение во всем теле наводили на определенные мысли. Пропало ощущение силы, что было со мной со времен убийства огненного духа. Да, благосклонность хаоса — сильная вещь. Стоило постараться, чтобы ее заслужить. «Рен, хватит восторгаться собой!» — ехидно ввернула Тай. «Посмотри, что с картами!» Мы должны знать, сможем ли мы их повторно использовать и что за истощение силы на них наложено. Книга. Открыть. Три карты оказались отмечены алым значком, а вот ментальный шторм остался неизменным. Прикоснувшись к метке, внимательно вчитался в поясняющую надпись. «Большое истощение силы». Карта уходит в долгий откат на один большой цикл. При попытке уменьшить срок перезарядки появляется шанс разрушения карты прямо пропорциональный оставшемуся времени отката. После окончания срока долгой перезарядки заклинание будет действовать лишь на четверть от былой силы. Далее, по прошествии каждого большого цикла, сила карты будет возрастать еще на четверть, и через три больших цикла восстановится полностью. До этого момента применение на карту любых улучшений невозможно. Вот тебе и открытие. Я в раздражении плюнул в сторону. Такой себе из меня исследователь. Мало того, что сам чуть не сдох, так еще и умудрился отправить в четырехлетний откат сильнейшие атакующие карты моей колоды. «Демоны ада! А ведь так просто все было! Ледяная волна накрывает собой дезориентированного ментальным штормом врага, задерживая и замораживая его, подталкивая к огненному циклону и подставляя под удар роя метеоров. Карты я вызывал с запасом, так как впечатлился первой стычкой» когда, получив в упор двумя золотыми заклинаниями, волк вышел из огня в абсолютно целом доспехе. И вот, на тебе. Почесав голову, я открыл сумку, извлек оттуда последнюю бутылку с вином и сделал долгий глоток. А затем и еще. За то, что жив. За то, что победил. За то, что сейчас трофеи в книге перебирал я, а не мой противник. «За жизнь и победу! Пусть не оставят они меня!» Реальность вокруг начала таять, истончаясь. Пора. Лучше не ждать, когда арена и вправду сама выплюнет тебя, и пока есть возможность, покинуть ее самому. Неприятных ощущений мне вполне хватило и во время битвы. «Бой завершен!» — произнес я. краткий миг темноты, и я вновь стою на вершине пирамиды. Вокруг меня лишь стол, свеча, вновь начавшая таять, и трон, приглашающий его занять.